37. Бомбы сыпались где-то вокруг. Никто не мог разглядеть, куда именно, из-за отсутствия боковых смотровых окон, а выходить за дверь было слишком опасно. Но две бомбы упали очень близко от биндожа четвёртого свода, так что Максу пришлось поправлять подскочивший пулемёт, съехавший в сторону. Берстер уже прицелился в группу вражеских солдат, находившихся примерно в полутора километрах и бежавших, как и он в своё время, по зади танка. Но тут вперёд зашли на берештам титы и выпустили целый рой каких-то шашек, усыпал ими почти всю долину между атакующими и обороняющимися. Белый дым застилал всё вокруг, скрыл в себе цели Макса, и газ при этом продолжал уплотняться. Забили спрятанные в дотах пушки, за свои электронные прицелы неясные силуэты танков. Страчерился левший после налёта фуриусов зенитки отгоняй от холма вёрткие тамчиты. Взлетали и рвались ракеты. Тун над по днуновение небольшой ветерок немного рассеялся. Макс увидел первую цель и тут же нажал на гашетки. Пулемёт послушно отсучал положенный очередь, не ведая, что стреляет по сути дела в своих. Было ещё довольно дымно и плохо видно, но Брюстро показал, что он попал. "Пошли", скомандовал Стивус оставшимся солдатам занять позиции. Шесть солдат, кроме новоявленных пулемётчиков, выбежали из блиндажа и заняли свои места возле разно разрушенного после налёта окопа. Посетаво, когда мы ещё немного рассеялся, обороняющийся от крышевальный огонь из всех видов оружия. Макс Брюстер не чувствовал мук совести либо чего ещё, стреляя во вражеских солдат. Сейчас он хотел только одного попасть. К тому же они тоже стреляли в ответ и хотели его убить не меньше, чем он их, и наверняка также не страдали от душевных терзаний. Макс стрелял почти в открытую. Танки пока были заняты уничтожением более опасного противника, а именно артиллерийских орудий. Иногда рядом взрывались гранаты из ручных или подствольных гранатомётов, и тогда Брюстер переключал всё внимание на то место, откуда предположительно могли произвести выстрел. Танки Загарари с один за другим но продолжали двигаться вперёд, как-то странно лавируя. Сволочи мины обходят, догадался Макс. Впрочем, даже если они и наезжали на них, то для них это было несерьёзно. Наконец, танки добрались до мёртвой зоны артиллерийских орудий. Кремглаз за Макс увидел, как танковая пушка Тондера уже почти завершил разворот в сторону блиндажа. "Ложись", крикнул Макс, и они с Кастром прижались к полу рядом со стеной у амбразуры, чтобы их не посекло осколками. Гром охнул взрыв. Поремёт отбросило к двери. В глазах двоилось, а в ушах стоял жуткий звон. Внутри всё заволокло сплошной пыльной завесой. Блустер посмотрел на Кастро, сквозь оседавшую пыль, у того у Дейшенникова всему из носа шла кровь. Мишко полз в по направлении к двери. Он взял пулемёт за горячий ствол, обжёгся, схватил его за ручки и шатаясь понёс к амбразуре. Что ты делаешь, спасил Макс? Надо продолжить остерётся. Брось. Что? Брось, говорю. В следующий раз он будет точнее, а так мы до него мертвы. Что ты предлагаешь? Пошли отсюда, а то он может до достоверности второй раз залепить. С этими словами Брюстер подхватил свой автомат, выбрался наружу. За ним вылез Кастер. Вокруг кипел бой, солдаты отчаянно отстреливались от штурмующих, которые подбирались все ближе и ближе. Внизу раздались взрывы. «На мины напоролись», — удовлетворенно констатировал Кастер. О минах вспомнили и танкисты. Когда стрельба немного спала, они развернулись перпендикулярно к линии фронта и выпустили подведенных кишки, которые улетели далеко назад из их кормовых частей. Образовались длинные дорожки, и как только последний метр коснулся земли, Они взорвались, заставив детонировать рядом лежащие мины, прочистив таким образом для пехоты проход к холму. Сверху раздался взрыв, и одновременно с волной песка скатился их сержант, мертвой хваткой державший ручной гранатомет. Сам он был уже мертв и лежал пробитым осколком в бронежилете. Секунду спустя вниз вслед за сержантом съехал подсумок с боеприпасами к гранатомету. Макс Брюстер взял подсумок, выдернул гранатомет и вместе с ним, пригибаясь, побежал поближе к танку, который пытался вспороть артиллерийский дот, укрепленный не в пример лучше блиндажа. Тундер посылал снаряд за снарядом, но те отскакивали от грамотно устроенных стенок, оснащенных к тому же несколько слоев активной защитой. Максимум, что грозило артиллеристам, это контузия. Но рано или поздно танк вскроет дот. Это понимали все как танкисты, так и артиллеристы. Брюстер подбежал достаточно близко, по крайней мере, он так считал. Проверив боеготовность, он выглянул из окопа и практически не целясь выстрелил. Прогремел взрыв. И когда Макс снова выглянул, то оказалось, что танку не причинено абсолютно никакого вреда. Тот просто подорвал снаряд еще на подлете, в паре метров от своего корпуса. «Черт!» — выруглся Макс, заряжая гранатомет заново. В сумке оставалось еще три заряда. Он также понял, что посылать их один за другим нет никакого смысла, ни один снаряд не достигнет цели. Танкистам видно, надоело долбить дот, и они решили встать на более удобную позицию, чтобы выстрелить наверняка. Тандер дал задний ход. Ещё плохо представляя, что он будет делать, Брюстер Петляев с вилистмой копьё бросился к машине. Тангер рыхал совсем рядом, и Макс остановился, не видя, куда тот двигается. Тандер пятясь задом, стал переезжать траншею прямо над Брюстером. дождал, пока он проедет, но танк остановился. Макс не мог поверить своей удаче и чтобы не искушать фарту, он быстро запихал заряды между колёсами, а секунду подумал, заложил рядом и сам гранатомёт. Танк выстрелил, при этом качнулся, и Макс замер, испугавшись, что произойдёт от детонации, и заряды рванут прямо сейчас. Но этого не произошло, и он с тем глав бросился из-под танка. мысли проносились в голове со скоростью света теперь отбежав на безопасное расстояние брюстер опасался что при движении танка заряды просто выпадут и ничего не произойдёт думать надо было быстрее тоннер сделал последний выстрел макс мерком отметил что снаряд взорвался прямо внутри дота а это означало что танк будет менять свою позицию для поиска новой цели танк дрогнул на повышенных оборотах Брюстер пере journal затвор автомата, положил его на земляной вал и тщательно, насколько это было возможно, прицелился и spustил курок. С протвеером разбросал гильзу далеко в сторону, а его поле высекали искры из катков танка. И вот когда магазин почти опустел, очередь достала заложенные зелёные гранатомётные снаряды. Пламя вырвалось из-под днища танка. Брюстер ничего не понял, он ожидал чего-то большего. может быть, разлетающихся в стороны колёс или чего-то в этом роде, но ничего этого не было. Танк просто стоял. Неужели всё зря подумал Макс? Неужели он не пострадал, ведь в принципе должно хватить одной гранаты. Танк ни шевелился, был неподвижен и его пушка. Макс решил, что если бы экипаж остался жив, то непременно продолжил бы отстреливаться, продавая свою жизнь как можно дороже и суметь захватить в край вечные охоты как можно больше врагов. И чтобы проверить свою догадку, Брюстер снова пополз к нему. Он, как и в случае с ТК-5, еще издали заметил в днище оплавленное отверстие между катками. Макс залез на броню и попытался открыть нижний люк в корпусе, но ничего не вышло. Зато он услышал скрип откуда-то сверху. Открывался верхний люк на башне, и оттуда понесло уже знакомой гарью. Макс инстинктивно вздернул автомат и нажал на спуск, но тот только сухо щелкнул бойком. А из рук уже вылезал жутко обгоревший, но почему-то ещё живой айманский танкист. Его глаза в упор смотрели на Брюстера, а его губы шевелились, стараясь что-то сказать, но у него ничего не выходило. Под этим взглядом Макс достал ручную гранату, активировал её и аккуратно бросил в люк. Тело танкиста буквально выбросило из танка. Уже потом у Макса подкосились ноги от осознания того, что мог детонировать оставшийся боекомплект, и он только чудом остался жив.